Глава шестая. Что такое психика? Вот мы и дошли, пожалуй, до самого трудного вопроса в этой книге. Потому что психика — самое сложное и загадочное явление из всех известных людям. Вы, конечно, можете спросить, неужели наука не знает ответа на такой важный вопрос? Ведь ученые смогли обнаружить планеты у самых далеких звезд, от которых нас отделяют миллиарды километров, и рассмотрели в электронном микроскопе мельчайшие вирусы. Как же они не сумели разгадать эту тайну природы? В этом-то все и дело, что психика нематериальна. То есть она не имеет формы, запаха, веса, температуры и прочее. Даже невесомый и призрачный свет можно взвесить современными физическими приборами, а психику нет. Мы можем изучать психические явления, например, измерять уровень интеллекта или оценивать показатели внимания, но взвесить, рассмотреть или услышать саму психику не можем. При ее изучении не помогут ни сверхмощный микроскоп, ни самые чувствительные методы химического анализа. Мы можем исследовать психику лишь косвенно, делая те или иные выводы о психических явлениях только по внешним материальным признакам их проявлений. В этом сложность психологии, но этим она и увлекательна. Но все-таки, что такое психика? Неужели ученые еще не дали ей определение? И потом, раз есть наука психология, то что она изучает? Если мы полезем в словари и справочники, то обнаружим десятки определений психики, но, увы, ни одно из них не может точно и понятно объяснить, что это такое. Некоторые ученые определяют её как особую форму отражения окружающего мира, свойственную животным и человеку. Но это определение требует пояснений. Первый вопрос, почему ученые включили в определение психики только человека и животных, оставив за бортом растения, грибы и разные микробы. Дело в том, что для работы психики нужна нервная система, Сеть, состоящая из нервных клеток, способная обрабатывать информацию с помощью электрических импульсов. А нервная система есть только у животных, да и то не у всех. Например, у амебы нет нервной системы, а значит и психики нет, хотя она способна к некоторым автоматическим реакциям. Но от того, что стиральная машина умеет стирать и выжимать белье, мы не считаем ее живой и разумной, так как она действует автоматически по заложенной программе. А вот если бы она стала рассуждать, стоит ли стирать этот свитер, который и так чистый, или отказалась бы работать в воскресенье, то нам бы пришлось признать у нее наличие психики. Второй вопрос. Что означает слово «отражение» в определении психики? Под этим термином ученые понимают то, что мозг способен воспроизводить образы тех предметов и явлений, с которыми он сталкивается. Казалось бы, что обычное зеркало тоже может отображать вещи, Но они при этом, в отличие от мозга, в зеркале не остаются. Например, ты смотришь на яблоко и хоп, яблоко уже оказывается в твоей голове. Не само яблоко, конечно, а его виртуальный образ. Или если ты потрогал кусочек льда, то почувствовал, отразил в своем сознании его холод. А если положишь на язык кусочек кислого лимона, то ощущение его кислоты тоже окажется в твоей голове. Итак, раз за разом мозг изучает окружающий мир и накапливает информацию о том, как он устроен, для того, чтобы нам было сподручней в нем жить. Таким образом, мы можем дать следующее определение этому загадочному явлению. Психика — это виртуальное отражение реального мира, необходимое для адекватного взаимодействия с ним. Это виртуальное отражение включает в себя не только описание всех явлений, но и наше отношение к ним, то есть эмоции, когда нам что-то нравится или не нравится. Кроме того, образы, хранящиеся в памяти, не являются точными копиями реальных вещей, ведь что-то мы позабыли, что-то придумали и так далее. В результате у каждого человека на Земле в голове существует свое неповторимое отражение мира, которое называют «картой мира». Какие бывают карты и как ими правильно пользоваться, мы расскажем позже, а пока поговорим о более простых психических явлениях.